В часовне было полно народу. Каждую скамью занимали обитатели одного из корпусов студенческого общежития. Разодетые родители теснили друг друга на узких скамьях, мамочки пытались перещеголять друг друга в великолепии своих нарядов, а папаши пожимали друг другу руки, хвастаясь достижениями. Новый костюм, новый автомобиль, дорогие часы, новая молодая жёнушка. Полная безоговорочная победа. Среди паствы сновали туда-сюда в своих мантиях сотрудники Академии преподаватели, с гордостью неся на себе герб Маунтбрайерс. Под высокими сводами раздавались торжественные звуки органа, и все присутствовавшие ощущали всю значимость момента, чувствуя себя такими значительными и просветленными. Глаза всех были прикованы к Кэтрин и Марку. «Еще бы!» «Сам его высочество директор со своей амебой женой». Она еле подавила в себе искушение встать и крикнуть «Да, я знаю!» «На мне опять голубой кардиган и юбка в складочку, но это моя парадная одежда. Так что приготовьтесь увидеть меня в таком виде еще не раз». Время покажет, что Кэтрин ошибалась. Больше ее в таком виде здесь не увидит никто. Кэтрин рассмотрела преподавательский состав. Она знала, через пару минут некоторые из этих дряхлых старичков погрузятся в глубокий сон, так как во время молитвы все должны были закрыть глаза, они с чистой совестью могли отоспаться. Конечно, это ни для кого не было секретом, особенно для студентов, всегда хихикавших над уснувшими старикашками напропалую. В того бога, которому они все сейчас явились помолиться, Кэтрин почти уже и не верила, но ей было положено тут находиться, надо было соблюдать правила приличия. Впрочем, Кэтрин нравилась и богатое убранство церкви, и хоры, и зрелище собственных детей, на которых она поглядывала украдкой. А женщина задавалась вопросом. «Все присутствовавшие здесь матери сейчас ощущают такую гордость за своих восхитительных детей, какую ощущала она?» Не замечавшие взглядов Кэтрин, Доминик и Лидия вели себя спокойно и размеренно. Доминик непроизвольно ущипнул себя за нос, и Кэтрин вспомнила, что эта привычка была у него с детства. «Удивительно!» Ее память могла всего за мгновение превратить этого взрослого молодого человека в того малыша, которого она нянчила и кормила с ложечки. Закрыв глаза и глубоко вдохнув, Кэтрин все еще могла ощущать тот запах, уникальное, пьянящее сочетание запаха свежеиспеченного хлеба и только что пришедшей в мир новой жизни. Лидия пахло совсем иначе. В ее запахе были свежесть раннего утра и аромат только что приготовленного кекса с лимоном. Кэтрин увидела, как дочь грызет ноготь на указательном пальце. Женщина вздрогнула. У Лидии были восхитительные руки настоящей художницы с длинными узкими пальцами и миндалевидными ногтями. В семье Брукер ходила шутка. Лидии нельзя ничего держать в руках, когда она что-то объясняет, потому что она всегда очень много жестикулирует. Доминик скрестил пальцы на коленях. Он не сводил взгляда с капеллана. Кому-то со стороны могло показаться, юноша просто увлеченно слушает проповедь, но уж кэтрин -то точно знала, что к чему». Со своего места, расположенного так, что она все видела, женщина заметила справа от капеллана Эмили Грант, которая весьма красноречиво отвечала на взгляды Доминика. Кэтрин улыбнулась. Она невольно разгадала их с Эмили секрет. Капеллан по имени Тим Кэттермол уже был близок к основной части своей проповеди. Он обхватил руками аналой, словно чтобы добавить значительности своим словам. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Мальчики и девочки, родители и учителя, я хотел бы, чтобы вы задумались над этой цитатой из Библии. Об этом и моя сегодняшняя проповедь. Нам всем необходима защита Я хочу сказать о святом долге нашим защищать все то, что дорого нам, в том числе нашу замечательную Академию брайерс но еще и необходимости защищать друг друга, тех, кто нам дорог. Капеллан пространно говорил о том, что хулиганы, те, кто способен причинить вред окружающим, разрушители, уничтожающие все самое хорошее, то, что стоит защищать. Все это от Кэтрин ускользнуло, потому что она сконцентрировалась лишь на одной мысли. Похожей на чистую ноту звенящего колокольчика, высокую и громкую, жизнь имеет смысл только тогда, когда намерение во благо, а не на зло. Тим Кэттер, был прав. Марк не должен больше причинять ей зла. Она не должна больше страдать. Не для того она появилась на свет, не для того ее родители воспитывали, не для того Бог подарил ей таких замечательных детей. Сколько можно? Кэтрин Брукер больше не желала мириться с подобным обращением. Она закрыла глаза. Слова капеллана вознеслись под своды часовни, разбудив дремавших сотни лет резных пустов. Горгулий под потолком. Впервые за очень долгое время Кэтрин начала молиться. «Помоги мне, Господи, пожалуйста, помоги мне! Я так одинока, так одинока! Я одинока в толпе людской, я всегда одна! Кто бы ни был рядом, я все равно всегда одна! Дай мне силу, ибо я готова сдаться!» «Я больше не могу, Господи! Помоги мне, пожалуйста! Помоги мне!» И вдруг сквозь свою молитву Кэтрин расслышала слова Тиба Кэтермола. И показалось, что он обращается именно к ней, что он готов подсказать Кэтрин решение. Это был ответ на ее молитву. «Не соглашайся с тем человеком, не слушай его, не жалей его!» «Не дай ему уйти и не защищай его! Убей того человека! Забей его камнями! Первым подбери камень брось в него!» Слова эти засели в голове Кэтрин, и вскоре у нее не осталось другого выбора, кроме как с ними согласиться. После службы Кэтрин, как всегда в подобных случаях, пришлось остаться на фуршет. Марк болтал с Домиником и несколькими сверстниками сына. Кэтрин случайно услышала конец предложения Луки, этот чокнутый педик. Путем нехитрых подсчетов Кэтрин пришла к выводу, что речь шла о Джеке Холлистере, которому пришлось покинуть Маунт брайерс после того, как кто-то из преподавателей распространил в интернете слухи о его ориентации. Ей казалось, что это просто отвратительно. выставить человека на посмешище только из-за его личной жизни. «Не думаю, Лука, что стоит говорить о ком-либо в таких жутких выражениях. Не будь таким злым», — сказала она вслух. Вся компания с удивлением уставилась на упрямую миссис Бэдмейкер. Когда последние собравшихся учителей родители освободили помещение, выпив дешёвое вино и налопавшись слоёных пирожков, супруги Брукер остались в одиночестве». Марк заговорил. «Дорогая, спасибо тебе большое за крайне ценное замечание по поводу истории с Холлистером. Уверен, мальчики смогут по достоинству оценить идеи, на которые ты сегодня им намекнула. Мне очень странно, что ты вообще сочла необходимо вмешаться. Вряд ли, я думаю, ты до сих пор живешь в убеждении, что мир на самом деле не такой злой». Я придерживаюсь той точки зрения, что такие, как Холлистер, должны быть немедленно исключены из Академии. Подобному отребью тут не место. Отребью?» Кэтрин не смогла сдержать панические нотки в своем голосе. «Да, именно. Именно мне нужно постоянно напоминать тебе, что я отвечаю за качество обучения в Маунтбраерс». Я не могу позволить подобным либеральным идеям циркулировать среди студентов. Так вот, впредь попрошу тебя воздерживаться от таких вот комментариев. Как только мне понадобится совет, какое средство для натирания полов использовать или как лучше мыть посуду, я к тебе обращусь. Но не смей открывать свой рот по тем вопросам, о которых не имеешь никакого понятия, потому что не я... ни кто-либо другой, не собирается слушать твою пустую болтовню. Ты меня поняла?» Хотя на протяжении всей своей тирады Марк улыбался, по его тону Кэтрин поняла, что у неё очень серьёзные неприятности. Но прежде чем женщина успела открыть рот, чтобы ответить, дверь в часовню приоткрылась, и Кэтрин увидела своих детей. «Пожалуйста, можно мы домой пойдём?» «Не все же время в школе тусоваться, протянули они хором». «Боже мой, дети, я что, не имею права потискаться с вашей мамой без вашего присутствия?» — улыбнулся Марк. «Фу! Как грубо, папаша!» — покачал головой Доминик. Кэтрин посмотрела на мужа. Его способность лгать с улыбкой на лице была воистину феноменальной. Выслушав хвалебную речь капелана, поблагодарив хор за трогательное исполнение гимна и попрощавшись со студентами, брокеры зашагали домой. Доминик и Лидия вырвались вперед. Они ослабили узлы на своих фирменных галстуках и опустили вниз носки, стремясь поскорее превратиться из ботанов в стеляк. Кэтрин смотрела на своего мужа, неторопливо вышагивающего впереди. Он завел руку за спину, а его длинная мантия развивалась на ветру, так что Брукерс-старше был похож на гигантскую летучую мышь. «Мне кажется, собрание удалось», — сказал Марк. «Думаю, мою речь многие сочли интересные Некоторые были даже очень увлечены». «Исправь интересную на бесконечную». И увлечены на «мучились от скуки». «Я буду совершенно с тобой согласен, папа!» крикнул Доминик. Муж Кэтрин громко рассмеялся, запрокинув голову. «Как странно! Он позволял и даже одобрял подобные издевательства собственным детям. А если бы что-то подобное вздумала сказать его жена, она была бы жестоко наказана». «Совершенно согласно с домом», — заявила Лидия. «Ты все говорил, говорил и говорил. Бла-бла-бла. Да я уже после слов «Приветствую всех» нить потеряла». «Вот оно что. Получается, мои дети, наконец, научились объединять усилия. Молодцы! Двое определенно лучше одного, особенно когда речь идет об интеллектуальной силе», — протянул Марк. Доминик и Лидия дали друг другу пять. «Минуточку, дорогие мои. Ваше веселье мне кажется немного преждевременным. Вы просто забыли, что вы не в большинстве». «У меня есть моя замечательная жена, которая, разумеется, будет на моей стороне», — продолжил их отец. «Ой, пап, жаль, конечно, тебя разочаровывать, но я видела лицо мамы во время твоей речи. Она выглядела так, будто и скучно до усрачки». «Как, впрочем, и нам всем», — заявила лиди «Неужели?» Марк остановился и повернулся к своей жене. «Ну-ка, просвети нас. Как тебе речь?» Интересно или скучно до да усрачки, как столь метко выразилась наша дочь? Все трое, Марк, Лидия и Доминик, уставились на Кэтрин. Лица ее детей были открытыми, они улыбались, а вот в глазах мужа женщина увидела открытую ненависть. — Да, давай, мама, скажи, уже скучно было до да усрачки или интересно? — спросил Доминик. Кэтрин посмотрела внимательно на тех троих людей, из которых состояла ее вселенная. Она тщетно пыталась придумать ответ, который бы устроил Марка и знала, что любой из таких ответов разочаровал бы детей. Прошло всего пару мгновений, и слова вдруг вылетели у Кэтрин сами собой, без цензуры, такие, какие крутились у нее в голове. Это была ошибка. «Мне было скучно до полной усрачки», — произнесла женщина. Доминик и Лидия сложились пополам от смеха истерических хохоча над таким необычным поворотом и радуясь, что их мама наконец-то присоединилась к общему веселью. Дом вытер слезы из глаз, положив руку на плечо Кэтрин. «Ну ты выдала, мама! Шедевр!» Лидия сочувственно приобняла отца. Кэтрин почувствовала на себе строгий взгляд мужа, который тут даже не пытался скрыть от детей. «Неужели, Кэтрин?» «Скучно до усрачки, да?» Марк прищурился, пытаясь понять, что заставило его супругу так дерзить. Он смотрел на нее, пытаясь разгадать, откуда у нее взялось столько уверенности в себе и что изменилось в порядке вещей, если Кэтрин смогла пойти против него. Марк не привык, чтобы с ним спорили, и ему не нравилось, когда ему возражают. «Не нравилось категорически». Кэтрин пыталась найти слова, чтобы утешить мужа, чтобы тот не сделал ей еще больней вечером. Но как она ни старалась, слова эти не находились, как будто какая-то неведомая сила контролировала все, что она говорит. «Похоже, мы разбили тебя на голову, папа!» Доминик был в восторге от своей маленькой победы. «Судя по всему, да!» Рассмеявшись, Марк убрал руки Лидии со своего пояса, и все четверо продолжили путь. Кэтрин вдруг почувствовала непреодолимую тоску по своим детям. Как же прекрасно было быть с ними на одной волне! Она рванула вперед и обхватила Доминика и Лидию обеими руками. Дети закричали в унисон «Уйди, мам! Что ты творишь?» Но Кэтрин было все равно. Они остановились. «Я то...» Так вас люблю, дети мои! Я горжусь тем, какими вы стали. И уже заранее горжусь тем, чего вы добьетесь в жизни. Вы замечательные, мои замечательные дети. Обещайте мне, что сделаете правильный выбор. доминик снял с себя руку Кэтрин, пробурчав. Конечно, обещаю, крэйзи ты наша. Но все же он чмокнул ее в щеку и умчался вперед. Лидия взяла Кэтрин за руку, и они пошли дальше вместе. Угрюмый Марк плелся в хвосте. «Я тоже люблю тебя, мам», — сказала лиди Кэтрин просияла. «Спасибо, дорогая». «А помнишь, мам, ты спросила меня какое-то время назад, хотела бы я такую жизнь, как твоя?» «А я сказала, что нет», — улыбнулась ее дочь. «Да-да, помню», — ответила Кэтрин. — Ну, так вот, даже если бы я и не хотела точно такую же жизнь, я очень хотела бы быть похожей на тебя. Знаешь, вот такой же милый, добрый симпатичный. — Мне правда очень хотелось бы этого, — тихо произнесла Лидия. По лицу Кэтрин скатилась слезинка. — Спасибо, Лидия, спасибо.